Глава двадцать вторая. Впереди показался храм. Белесая дымка раступилась. И первое, что я увидела, это вытащенные на берег и перевернутые лодки. Рядом стояла группа мужчин. Воины. Рослые, широкоплечие. Явно северяне. Ничего не понимая, я взглянула на Ласа, Искривив уголок рта, он выглядывал кого-то и не обращал внимания на мой немой вопрос – Поджав губы, я отвернулась и снова уставилась на берег. Не послушниц, не жриц. Да где все? Что здесь произошло? Я вспомнила тот караван лодок, что вырисовывался в тумане. Выходит, вот кто это был. Захватчики севера. Судьба жриц меня мало волновала. Перебили и хорошо. Но послушницы, что с ними? Убили? Такого я никому не прощу. Я снова бросила быстрый взгляд на Ласа. Нет, не похож он на бездушного убийцу. Где послушница? Неведение просто сводило с ума. Там. Он неопределенно махнул рукой в сторону храма. И все. И весь ответ. Моя тревога нарастала. Конечно, мне был виден только дворик у центрального крыльца и, возможно, все внутри. Но живые ли? Несколько рослых мужчин, обнаженных по пояс, пронесли мимолодок лодок от бревна. «Уже красуется!» — хмыкнула Адлин. «Хаук там что, стройку затеял?» «Он делает то, что ему сказано, и не более», — холодно произнес Ласа. Его хмурое лицо радости не прибавляло. «Хаук никогда не делает того, что ему приказано, и тебе это хорошо известно». В отличие от меня, северянка не обращала внимания на настроение своего брата. «Не раздражай!» — рявкнул Ласса. Он все так же держал меня в объятиях и медленно поглаживал руку. Обеспокоенно я вглядывалась в окна храма и пыталась заметить там хоть какое-то движение. «Смотри-ка, как бодро лес рубит! Хаук еще деревеньку не воздвиг, пока мы туман прочесывали!» Не унималась Атлин. «Я не понимала, о ком она говорит, но в ее голосе явно слышалась издевка». Рольф поймал мой неуверенный взгляд и пожал плечами. «У нас большая семья Соня. — как-то, между прочим, произнес он. «Привыкай». Смутившись, я не знала, куда себе деть. Лодка мягко коснулась берега. Сложив весла, зеленоглазый северянин бросил их на дно. Поднявшись, он спрыгнул в воду и потянулся ко мне, чтобы помочь перебраться через бортик. «Я сам». ласа поднялся и со мной на руках выбрался на берег. Мимо нас прошли воины с обтесанными стволами деревьев и скрылись за поворотом. «Ну, Соня», — усмехнулся мой северянин, глядя им вслед. «Пойдем, посмотрим, что там творит младший брат». Я напряглась. Послушниц я так и не заметила. «Откуда вы?» Выдохнув этот вопрос, я подмечала все новых мужчин. Казалось, они заполнили ведь храм. «Зачем вы пришли?» «Все». «Ты пришла в себя, моя вишенка». Ласы бросил на меня короткий, но внимательный взгляд. «Вишенка?» Нас обогнал незнакомый мужчина и с интересом взглянул на меня. «Никогда бы не подумал, что услышу о тебя такое. Лассе, ты ли это?» Меня с головой накрыло смущение. Этот северянин так смотрел. В мягких светло-карих глазах горел огонек интереса. Пригладив короткую бороду, блондин усмехнулся. И вот это выражение его лица кого-то напомнило. Я невольно бросила взгляд на Атлин и не могла не признать, что они похожи внешне. «Внимательная вишенка», – засмеялся незнакомец. «Вишенка, она только для меня, Лохлан, а для тебя, Сонья, и никак иначе», – медленно произнес Лассе. «Да я уже понял, что такая красота и мимо моего носа, и в этом я тебя не обошел. Ты оказался первым». «Это твоя судьба. Смирись!» Топтавшаяся позади атлен положила руку на его плечо. «Вы...» Я запнулась. «Родные...» «Нет...» Девушка покачала головой. «Наши отцы родные...» «Это наша семья, Соня. Склонившись тихо, шепнул мой северянин. «Перед тобой мои братья, Лахлан...» Он указал на весельчака. «Рольф, его ты уже знаешь...» «Фальк...» Ласа мягко развернул меня... Стоявший в дверях в храм высокий блондин приветственно кивнул, но не улыбнулся, хмурый такой. Я вздрогнула. Через его глаза, казалось, сама смерть на меня глядит и ухмыляется. В моей душе забилась тревога, сердце затрепетало, как пташка. «Она наделена магией жизни», — скучающе произнес пугающий чужак. «Держи ее, брат, от меня подальше, мало ли что». Развернувшись, он снова скрылся в храме. «Да, тут он прав», — раздалось надо мной. «Не приближайся пока к нашему целителю». «Целитель?» — пропищала я недоверчиво. «Да, сначала умер швляет, потом воскрешает», — раздалось за моей спиной. Обернувшись, я уставилась на очередного иного. «Хаук», — представил его Лассе. «Тот, что затеял строительство», — вспомнила я слова атлен Строительство, мужчина забавно приподнял смоляную бровь. Нет, девочка, я не из тех, кто созидает. Мне больше по душе ломать. Но нравится тебе нашласье. Он поднял взгляд на своего брата, руку которого я нервно жемала. Избранная. Да, так что аккуратнее. В голосе Ласы было скрытое предупреждение. Но ее платье кровь. Хаук небрежно ткнул в меня пальцем и кое-что еще. «Я бы сказал, что это чьи-то мозги. Определённо они». «Твой мир сейчас рухнет, Хаук», — сладко пропела Атлин. «Но, представляешь, не только я способна на уничтожение мертвяка. Она...» — в меня снова ткнули указательным пальцем. «Она веслом им головы сносила. Башка направо, башка налево». Мило улыбнувшись, северянка продемонстрировала мои удары, сжимая несуществующее весло. «Довольно!» – рык оборвал все веселье. «Что с женщинами?» «Немых с реки вернули и в комнаты отправили. Тут половина полоумные, но ничего, поправимо. Жриц выловили и проверили на наличие голоса». Отчитался Хаук. При этом у него было такое выражение лица, словно он измывается над братом. «Как проверили?» – шепнула я. «Удивительно, но в окружении этих странных отнюдь не милых иных», Я ощущала себя так спокойно. «Очень просто», — Хаук расплылся в улыбке. «Послушницы же не мы. Вот я рукоятью хрясь по пальцам. орёт, значит, к столбу». «Тебе волю дай, всех перекалечишь», — прошипела Атлин и, развернувшись, отправилась за угол, туда, куда таскали эти странные бревна. «Я за всю жизнь еще ни одну женщину калекой не оставил», — прорал он ей вдогонку. «Не придумывай там!» Между этими двумя явно дружбы не было. Казалось, они только и ищут повод подеть друг друга. «Ясно все с вами», – проворчал Ласа и поставил меня на ноги. Я скривилась, болело все тело. Это не осталось незамеченным. Развернув к себе лицом, Ласса обхватил меня за талию и поднял, усаживая на свою руку. Это было так неожиданно, что я вскрикнула, не сдержав эмоций. «Тише, Соня!» – ласково прошептал он. «Тебе нужно отдохнуть». Обхватив этого гиганта за шею, я не понимала, что творится вокруг меня. Всюду расхаживали мужчины, полуобнаженные и в длинных черных кафтанах. К берегу подплыли груженные лодки с высокими бортами, а в них аккуратно сложенные тюки и мешки. С чем? Непонятно. Развернувшись, Ласа двинулся за угол храма. «Там у нас размещались постройки». Но вовсе не старые покосившиеся сараи волновали северянина, а те, кто находился за ними. У меня сердце замерло от увиденного. Несколько рослых воинов на небольшом клочком земли рыли ямы. В них устанавливали грубо очищенные от коры стволы молодого анчара. И к этим вот столбам одну за другой привязывали жрец, совсем как меня этой ночью. «Хаук, расскажи-ка мне, это что за творчество?» В голосе Ласы проскальзывало любопытство. Но черноволосый мужчина подмигнул мне и почесал затылок. Я тут у одной послушницы заметил рубцы на спине. Завязалась беседа. Сплетни узнал, чем храм живет. Хаук, они не мы. Печать я снял только Сонье. Перебил его мой северянин. Брат, не мы не значит, что необразованные. С этим тут скажем порядок. «На чтение и письмо все натасканы». Хаук прошелся вперед. «Считай, что это моя мелочная месть. Обещал я своей знакомице, что высеку каждую, как они, красавицу твою. Опередил я тебя? Да, знаю, что злиться будешь. Но и ты, Вардиган, и я, понимаем, что в плане пыток я лучший. Но кто, как не я, продемонстрирует им искусство порки, когда одним ударом да до да, кости хватит?» рявкнул мой мужчина. Это не присонья. Ей эту твою сторону видеть ни к чему. Я не нужны мне пока живые. Меня же интересовало, кто рассказал о том, что меня выпороли. Кто попросил поквитаться за мою боль. Вы говорили со Светлой, прохрипела я. Да, мужчина кивнул. Кстати, она прекрасно готовит. А нам не хватает поварихи. Я забираю ее с собой. Ты что? «Уже успел кухню найти и брюхо набить?» Ласса покачал головой. «Конечно. Я просто обязан был проверить, как тут готовят». Хаук расхохотался.